Глава 17. Арсений. Иван неторопливо поднялся и вальяжной походкой двинулся в кабинет. Он действовал нарочно медлительно, желая вывести меня из себя. Мне многого и не надо было. Поднеси спичку, взорвусь. Больше всего мне хотелось врезать брату за то, что сразу же попытался вставить палки мне в колёса в отношениях с Алёной. Сам разберусь с красоткой без подсказок старших. Но и за всё остальное тоже возникало желание потрепать брата. Итак, я тебя слушаю. Иван спокойно уселся в кресло, смерив меня насмешливым взглядом. Объясни мне, как ты из воздуха деньги делаешь, Ваня? Не понял. Всё ты прекрасно понял. Ты упёк меня в клинику, на время моего отсутствия у тебя было право подписи документов. Ты подписал кучу липовых бумаг. Не было ни реальных поставок товаров, ни продаж, ни отгрузок. Ваня вздохнул. Арс, у нас всегда расходились мнения на этот счёт. Так делают все. Ведь Литцкий отмывает свои деньги через нас. И ты подписался на это без моего согласия, рявкнул я. Я был и буду против, так же как отец. Да? Расширяться не хочешь? Хочешь, а для этого нужны деньги. И не всегда кредит в банке хороший выход. Мы и так небедствуем, огрызнулся я, действуя проверенными и вполне законными средствами. Да ну. Подмазать кому-то это ещё полбеды. Но ты проворачиваешь мутные схемы. Именно поэтому я возглавляю фирму, а ты всего лишь мой заместитель, возомнивший о себе слишком многое. Полегче, братец. Осадил меня Иван. Что ты так завёлся? Тебе не предлагают действовать так на постоянной основе. Завершим сделку спи спокойно. Всё на моей совести и под мою ответственность. Если что-то пойдёт не так, ты утянешь за собой всех. Поэтому я говорю тебе нет. Отменяй всё. Договор уже подписан, заявил Ваня. Я доведу дело до логического конца. Ваня встал из-за стола, подтянул к себе калькулятор и начал что-то высчитывать, потом развернул в мою сторону. Чистый нал, Арс. Дело не хлопотное вообще. Это больше, чем мы зарабатываем за плевать. Я сказал, что не буду в этом участвовать. Ваня встал, примирительно поднял руки. Послушай, Арс, не кипятись, успокойся. Я спокоен. Нет, ты не спокоен. Иван стиснул плечо. Да, я принял решение за тебя, но у меня были на это основания. В последнее время дела на фирме шли не очень хорошо. И кто в этом виноват, а? Кто расслабил булки, подбирал с Люне бегая за юбкой шалавы. Мы упустили несколько крупных и хороших сделок, пока ты принимал решения, гудящий после попойки головой. Ваня отошёл к окну, опёршись на него руками. Да, я залез в то, на что бы ты сказал решительное нет. Но надо же было как-то поправить дела на фирме. Я потёр ноющие виски. Вань, я кое-что упустил из виду. Прибыль за последние полгода была не такая большая, как хотелось бы, но мы были всё ещё в плюсе, не в убытке. Сейчас я намерен зарабатывать. Да, Арс, ты молодец. Ну пока ты снова раскачаешься, пройдёт время. А жить на мизер, радуясь только тому, что есть и не хотеть большего, Иван покачал головой. Это философия бедных и ущербных. И я не из таких, и ты тоже. Отец был бы против. Ваня обернулся и посмотрел прямо в глаза. Один единственный раз, Арс. Уже поздно отказываться. Последняя сделка. Больше не связываемся, гарантирую. Всё пройдёт как нельзя лучше. Я помолчала, обдумывая слова брата. Он просто воспользовался моим отсутствием, пока я валялся в лечебнице, а сам проворачивал дела за моей спиной. С размахом, Ваня, за пару-тройку месяцев можно столько всего наворотить. Последний раз, Ваня. Хорошо, обрадованно выдохнул брат. На лице брата расплылась улыбка облегчения. Всё будет хорошо, Арс, вот увидишь. Отвечаешь головой. Разумеется. И ещё одно. Я не хочу, чтобы это повторилось ещё раз. Это были экстренные меры. Я считаю, что у них не было необходимости. Мы не банкроты, чтобы опускаться до грязных методов. Я перевёл дыхание, знал, что брату не понравится моё следующее предложение, но теперь я не мог доверять ему безоговорочно. После того, как всё закончится, я хочу разделить фирму, готов заплатить тебе причитающееся. Арс, ты же не серьёзно? Удивился брат, не верив мне. Очень даже серьёзно, Ваня. Она что-то рассчитывал. На то, что я увижу количество нулей и обрадуюсь. На это я не рад, что ты втянул имя нашей семьи в свои грязные делишки. Хочешь рисковать всем, чтобы рано или поздно загреметь за решётку? Пожалуйста, но только без меня. Ваня покачал головой. Ты говоришь на эмоциях. Сейчас ты взвинчен. Слишком много всего навалилось на тебя после возвращения. Нет, наоборот. Я холоден, собран и спокоен. Почти спокоен. усмехнулся я потому что рожу тебе всё-таки начистить хочется я выдержал паузу не лезь к Алёне это моё дело я сам разберусь да братнахмурился чёрт братец ну напоролся ты на похожую девку и что с того она только внешне похожа Алёна другая о как усмехнулся ваня поймал мой разъярённый взгляд и отмахнулся от меня мало тебе проблем с одной девкой было Второй такой же нашёл. Просто ты не подумал, как это выглядит со стороны. Мне похуй, как это выглядит. Главное, что я этого хочу. Ваня саркастично усмехнулся. Этого? Чего этого? Ребёнка или девку натрезвую голову трахнуть? Заметив, что мои кулаки сжались сами по себе, Ваня стёр с лица усмешку, подошёл и внезапно обнял за плечи одной рукой. Шутя почесал костяшки второй руки о мою скулу. Я переживаю за тебя, мелкий. Ты вроде был нормальным, а потом как с цепи сорвался. Сколько раз я за тебя выгребал за последний год? Кучежи и твои громкие ссоры у меня уже поперёк горла стояли. И я посмотрел на брата. Кажется, сейчас он говорил честно, потом хлопнул по плечу и отошёл напротив. Я просто беспокоюсь. Тебе бы отдохнуть и перемолоть потерю, что ли, а потом уже думать, как быть дальше. Знаешь, Вань, оказывается, перемалывать нечего. Я только недавно это понял. Ваня посмотрел на меня, словно хотел что-то сказать, но потом махнул рукой. Я наговорила лишнего. Не со зла. Поступай, как знаешь. Старший брат подошёл к столу и щедрой рукой плеснул спиртного в две рюмки. Протянул одну из них мне. Вань, я спиртного на год вперёд нажрался, не буду. Даже за перемирие, прищурился брат. Ты же не за рулём. Приехал с водителем. Не за рулём, согласился я. Но пить всё равно не буду. Короткий разговор с братом вымотал меня. Я внезапно почувствовал, что мне не хватало определённости, чистоты и морозного воздуха. Не хватало контраста и чётких линий. Я никогда не любил грязные полутона, но временно увяз в них с головой, однако сейчас пытался выбраться. Спасибо за ужин, Ваня. Мы поедем к себе. Ваня изумлённо взвёл брови при слове мы, но не стал возражать. Хорошо. Дети удивлятся, что ты уезжаешь так рано. В следующий раз возьму их с собой на весь день, и если разрешишь, усмехнулся брату. Разрешаю. Тогда до скорого. Да, созвонимся. И давай в следующий раз нормально посидим по-семейному, без лишних слёк и обид, попросил Ваня. Я согласился, хлопнул брата по плечу на прощание. Ваня опрокинул в себя и вторую стопку, выпитую за меня. Брат предложил мне выпить. Недавно это было таким привычным, Жечь алкоголем лишние неудобные мысли и гнать без тормозов и страхов. Смазать немного тревогу, поселившуюся внутри, было бы проще всего именно так. Крепким градусом алкоголя. Раньше я именно так бы и сделал, но сейчас рядом со мной есть Алёна, и показываться ей выпившим не самая хорошая идея. Она меня всё ещё стеригалась и относилась настороженно. Надеюсь, это можно исправить.